— Может быть, включить свет? — нерешительно спросил он. — Вроде бы все спокойно. — С любой горы нас заметят очень далеко, — посожалела Августа. — Боюсь, меня засекли, когда ехала туда. Не хочу неприятностей, а мне нужно привести мамонта, настоящего живого мамонта. Показалось, она улыбнулась в темноте. — Не беспокойтесь, я ночью вижу, как кошка. Еще через десять минут горы погрузились в непроглядный осенний мрак. Дорога же становилась лучше, и августа лишь прибавляла скорости. Где-то впереди, внизу, замелькали огни ныроба, и у Русинова отлегло от сердца. Опасаться было некого. Но вдруг она выключила двигатель, и плавно затормозила, съехав на покатую обочину. Впереди две машины. Стоят с потушенными фарами. Мне не нравится. Сколько бы ни вглядывался Русина в темноту, ничего, кроме белесого пятна, гравики, за капотом не увидел. Августа что-то подала ему. Возьмите. До них триста метров. Попробуйте сосчитать людей. Он нащупал в темноте предмет и понял, что это водительский прибор ночного видения армейского образца. Неизвестно, кем она была на самом деле, но профессиональный разведчик, несомненно. Русинов приник к наглазникам и натянул на голову резиновый ремень. Тьма сразу раскрасилась зеленью. Четко обрисовались деревья, камни, дорожные ленты, уходящие вниз, и два ярких салатных автомобиля на обочинах друг против друга. Горячие двигатели источали тепло. Между ними двигался человек. «Вижу одного, ходит как часовой. Остальные в машинах», — предположила Августа, и тихо рассмеялась. «Ищут мамонта» а он сидит в моей машине. Ему было неловко спрашивать женщину, что они будут делать, хотя он имел на это право, ибо приказали выполнять ее волю. В голове сидело лишь две мысли — порваться с боем, либо вернуться назад на пасеку. Ольга наверняка пришла, может быть, в таком же шелковом платке, стягивающем стрижку. Тебя нет в машине, вдруг сказала Августа, обращаясь на ты. Маман бродит где-то в горах. Я еду одна. Мне выйти, спросил Русинов. Нет, жестко проговорила она. Сиди спокойно, расслабь руки. Тебя нет здесь, ты в горах. Нет, ты сейчас с Валькирией. Думай о ней. Думай только о ней. Она же прекрасна, правда? Ты берешь ее волосы и расчесываешь гребнем. Думай, закрой глаза, опасности нет, потому что ты рядом с валькирией. Пожалуйста, мамон, думай и не прерви свои, пока я не скажу тебе. Тебя здесь нет. Они слепые, и я отведу им глаза. Русинов откинул голову на высокую спинку разжал кисти рук, скованные на автомате. Возрождать образ Валькирии не было нужды. Он все время стоял перед взором и притягивал мысли. Ему почудилось, будто пальцы снова скованы золотым гребнем, и между ними мягко струятся невесомые пряди. Реальность воспринималась как фон, как некая бегущая мимо картина чужого бытия, с которой не было никакой связи. Ему стало безразлично, что взревел мотор, включился яркий свет, и машина понеслась вперед. Это его не касалось и не волновало, потому что никто не мог нарушить их уединение и высшего ощущения близости. Где-то в другом мире перед капотом очутился рослый инспектор ГАИ, в бронежилете, каске и с автоматом у живота. За его спиной маячили еще какие-то неясные фигуры. Послышалась шведская речь, затем английская. Кто-то задавал вопросы, кто-то отвечал. Потом салоны светили фонарями, но свет их не мог достать той выси, в которой они, оторвавшись от земли, парили сейчас только вдвоем. За три девять земель Внизу хлопнула крышка багажника, в боковом стекле обозначилось улыбающееся лицо в тяжелой каске до глаз, и машина вновь зашуршала колесами по земной хлябе. Он же с замирающим дыханием возносил руку над плывущими в воздухе волосами и проводил гребнем, насыщая их сверкающим горным светом. «Довольно, довольно, мамонт!» — услышал он насмешливый голос, и легкий удар в солнечное сплетение мгновенно вернул на землю. Руки оказались скованными стальным тяжелым автоматом. Машина летела по асфальту с зажженными фарами, перед глазами роилась зелень приборов на панели.